— А скоро вы думаете ехать? — спросил Привалов, раздумывая что-то про себя. — Да это к недельке через две надо будет тронуться. — Папахин, слышали? — Да, слышал. Прогорел совсем. И тоже думает махнуть в ирбит. Эти игроки все ездят на ярмарку поправляться, как больные куда-нибудь на воды. п а п а х и н верует в теорию вероятностей и надеется в ы п л ы т ь А Шельма л о м т е в в мастерске его взвеселил. Общипал до последнего перушка. Между прочим, Веревкин успел рассказать последние городские новости. Приехал Данилушка Шелихов и теперь безобразничает с Лепешкиным в магните. п о в о д о в где-то совсем пропал, и глаз никуда не кажет, и так далее. Привалов почти ничего не слышал, что рассказывал Николя, а когда тот собрался уходить, он проговорил. — Вот что, Николай Иванович, я тоже думаю побывать в Ирбите, так поедемте вместе. — И отлично, Сергей Александрович, лихо закатимся. А для вас это даже необходимо —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 Мне удивляться нечего, я за делом приехал, — полушутя полусерьезно отвечал Привалов. А вот тебя как сюда занесло? Меня? Привела меня сюда... Ну, одним словом, я прилетел сюда на крыльях любви, а, выражаясь прозой, приехал с Иваном Яковлевичем. Да-с. п а п а х и н здесь и сразу курсы поправил. Третью ночь играет, и на второй десяток тысяч перевалило.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 салфеточная икра, прессованная икра красной рыбы. Веревкин краснел все более и более. Моисей начинал глупо хлопать глазами. — А где сегодня будут играть? — спрашивал Моисей. — У Мухина? — Не знаю, — отвечал Веревкин как-то нехотя. — Врешь, знаешь, и я знаю. — Тебе же лучше, если знаешь. — Да, а Папахин твой надувает меня. Я, брат, все знаю. Он хочет у меня Катьку Колпакову отбить. Нет, ш а л и ш не на того напал. Я ей покажу. Да, так вот в чем дело. Ну, это еще невелико горе. Катерина Ивановна, конечно, девица первый сорт по всем статьям, но сокрушаться из-за нее право не стоит, поверь моей опытности в этом случае».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 — Да так. Черт ты его знает, что у него на уме. Еще скандал устроит Катерине и Ванне, а нам с вами нужно ехать сейчас. — Куда? — Побываем везде. Стоит посмотреть здешний народец. Видите ли, мы сначала завернем в Биржевую, а потом в Катерине и Ванне. Там Папахин процеживает кого-то третий день.